Глава 29. Люди высокочастотной реальности и их жизнь. Начну, пожалуй, со следующей мысли. Самая высокая ветка во многом отличается от нашего мира, однако это все же планета Земля. Поэтому там, разумеется, нет никаких инопланетных ландшафтов, фиолетового неба, полетов по воздуху и так далее. Природа действительно во многом напоминает наш мир. Надо понимать, что все реальности Земли привязаны к ней как к космическому существу и объекту. Поэтому, несмотря на то, что внешние отличия в разных ветках есть, они все же имеют под собой одинаковую материальную базу и основу. Тем более, что речь идет именно о плотных реальностях, а не каких-нибудь астральных мирах, которые довольно легко менять по своему желанию. А если вернуться к внешнему облику планеты, то на самой высокой ветке она более удобна для жизни. Отчасти это связано с тем, что нет перенаселения и люди могут выбрать себе наиболее комфортные места для проживания. Отчасти с тем, что климат более мягкий и человечество не страдает от катаклизмов и стихийных бедствий. Они случаются очень редко, но если и случаются, их заранее видят, а также получают предупреждение от стихиалей. Местоположение материков и география в целом такие же, как у нас. Правда, повторюсь. При этом климат более мягкий и комфортный. Разница между температурами на полюсах и на экваторе не такая огромная, как у нас. Воды на планете чуть больше, так же, как и лесов. Их, естественно, никто не вырубает. И в целом жители заботятся об окружающей среде. Растений и животных много. Биологические виды тоже схожи с нашими. Нападений хищников люди не боятся, так как их поселки, городов по факту нет, огорожены специальными эфирно-астральными силовыми полями. Они выступают своего рода барьером для хищных диких зверей. Те чувствуют преграду, приближаясь к ним, поэтому близко к жилищам людей не подходят. Помимо этого, каждый отдельный человек умеет общаться с животными на тонком уровне, то есть посылать им определенные сигналы. Поэтому даже дети не боятся гулять там, где обитают крупные хищные звери, их довольно просто усмирить силой мысли. Кстати говоря, подобные навыки вовсю использовались и в нашем мире, так что я не вижу в них ничего необычного. Даже у меня в одном из давних воплощений, когда довелось быть магом, были такие способности. Отогнать от себя волков, которых было много возле моего селения. Или же внушить им страх одной лишь силой мысли не составляло для меня никакого труда. Поэтому то, что такие навыки есть у каждого жителя верхней ветки, это норма при их уровне жизни. В целом, если завершить описание природы на самой высокой ветке, то можно сказать так. Каких-то кардинальных отличий от нашего мира нет. Динозавры не водятся, единороги не скачут, и птицы феникса не летают. Но при этом климат более комфортный, экология идеальная, и взаимодействие людей с животным миром выше всяких похвал. Про внешность жителей самой высокой реальности. Про занятия обитателей административной ветки я уже развернуто писала в прошлой главе. Теперь настал черед рассказать об их облике и образе жизни в целом. Если смотреть именно с физической стороны, то тела сами по себе не слишком сильно отличаются от наших, разве что слегка повыше ростом. Мужчины около 2 метров, женщины в среднем 1,8. А еще люди более здоровые и крепкие физически. Они практически не страдают от болезней, распространенных в нашей цивилизации. Смерть наступает обычно по естественным причинам. Средний срок жизни 80-100 лет. Я думаю, сейчас некоторые читатели могут спросить: а почему не больше? Ведь Атланты и по 300 лет могли жить. И почему тела обитателей самой высокой реальности тоже почти такие же, как у нас? Ведь им могли выдать более продвинутые. Я отвечу так: во времена Атлантиды у планеты в целом была другая конфигурация. Диапазон частот, на которых проходили реальности, был выше, и это накладывало большой отпечаток на все. К тому же Генотип атлантов значительно отличался от современного человеческого. По всем этим причинам они и могли жить значительно дольше, а также были гораздо более высокими, и при этом на их тело не давила гравитация, тогда она была немного ниже. Но со времен крушения Атлантиды, как известно, прошло уже немало времени. Диапазон частот Земли, в котором проходят ее ветки реальности, значительно снизился. Поэтому те вещи, которые были возможны тогда, сейчас уже случиться не могут, даже на самой высокой ветке из всего пучка. А если вернуться к описанию облика обитателей административной реальности, то внешне они очень на нас похожи, и у них также присутствует определенное расовое разделение, но оно менее явное, будто сглаженное. Происхождение рас там, кстати, весьма интересное. Изначально был один базовый генотип, схожий с европеоидами в нашем мире. И все немногочисленные обитатели реальности были его носителями. Однако потом, с появлением все новых людей и их расселением по обширным территориям, произошла адаптация внешности под окружающие условия. Поскольку тела обитателей той реальности более склонны к генетическим изменениям под воздействием внешних факторов, то уже в третьем-четвертом поколении облик тех, кто жил в наиболее жарких или холодных местах, стал меняться. Насколько я вижу, сейчас у обитателей самых теплых мест более темная кожа, не совсем как у негроидной расы в нашем мире, скорее как у арабов, а у жителей пустынных мест с сильными ветрами более узкие и раскосые глаза, не настолько как у монголоидной расы, но близко к этому. При внешних отличиях разницы в культуре и языке у обитателей различных областей Земли практически нет. Все они, по сути, один народ. И это неудивительно. Напомню, на всей планете живет примерно миллион человек. У нас в одном городе бывает в разы больше жителей. Про внешний вид поселков, технологий и быт. Какие дома у жителей высокочастотной ветки? Насколько я вижу, максимально простые. Несомненно, при их высоком уровне развития они давно могли бы начать бы продвинутые разработки и строительство чего-нибудь эдакого по всей Земле. Однако подобного желания у них не возникло. Я полагаю, причина следующая. Цель душ, которые воплотились там, не в каком-то технократическом развитии, а именно в поддержании энергетической структуры нашей планеты и других веток. Поэтому тратить время и энергию на то, чтобы мудрить с какими-то постройками, там никто не хочет. Дома построены из природных материалов, дерева или камень. Какие-то минимальные строительные технологии, заменяющие ручной труд, есть, но ими дело и ограничивается. Поскольку все жилища невысокие и простые, то ни подъемных кранов, ни машин для перевозки грузов там не требуется. Что касается быта, то очень многое построено на использовании эфирной энергии. Поскольку границы между слоями на самой высокой ветке гораздо тоньше, то получить и использовать эфирную энергию им проще, чем в нашем мире. Допустим, если нужен обогрев дома в холодное время, то по стенам пускают что-то вроде теплого эфирного потока, который выступает в роли обогревателя. Таким же образом можно нагреть и воду. Плюс иногда используют живой огонь но это уже скорее для красоты и эстетики. Электричества как такового нет, но при этом никто не живет в Средневековье, где дома освещались факелами, свечами или лучинами. К примеру, для того, чтобы в темное время суток был свет, на высокой ветке используют довольно интересную технологию. Размещают на потолке определенные кристаллы, которые являются отличным проводником эфирной энергии. Затем через них пропускают ее поток и в итоге они излучают мягкий свет. В целом, восприятие энергии на самой высокой ветке более ясное. Вкупе с тонкими границами между слоями это позволяет им лучше ощущать эфирные излучения. Те же самые кристаллы, о которых шла речь выше, светят не так уж ярко на физиологическом плане, но именно повышенная чуткость обитателей административной ветки к подобному типу энергии дает им возможность ощущать этот свет сразу на нескольких уровнях. Примерно то же самое и с обогревом домов, о котором шла речь выше. Там также ощущения теплых эфирных потоков играют ключевую роль. Теперь несколько слов по поводу технологии гаджетов. Я полагаю, читатели уже догадались. Смартфонов, компьютеров и прочих радостей жизни на высокой ветке нет. Они попросту не нужны. При этом все равно есть возможность дистанционной связи друг с другом а также передача информации на расстоянии. Просто все это работает по другим принципам. В этой сфере применяется смесь из технологий, связанных с эфирным, астральным и ментальным слоем. К примеру, в каждом поселении есть нечто вроде точки связи. Это место, где особым образом закручены эфирные и информационные поля. Если применить аналогию из нашего мира, то там находится нечто вроде электронного почтового ящика, куда приходят сообщения от жителей других территорий. В этот ящик можно зайти под своим логином и паролем, то есть получить ту информацию, которая носит пометку для такого-то человека или же для всего поселка. Построен этот обмен данными на том, что в информационных полях ментального слоя происходит пересылка сообщений, а через физическое присутствие в точке связи эти данные можно получить. Кстати, в этом месте обычно находится какой-то камень кристаллической породы, так как в нашем мире к такому виду материала очень просто привязать какие-либо информационные поля. Почему жители на самой высокой ветке не могут напрямую обмениваться мысленными посланиями? Зачем им все эти ухищрения с кристаллами и точками связи? Могут сейчас спросить читатели. Насколько я вижу, прямой мысленный диалог возможен, но лишь у некоторых людей, наиболее продвинутых. Для всех остальных это сделать сложно, поэтому используются вспомогательные инструменты, описанные выше. Интересно, что в своей рабочей деятельности, к примеру, связи с деятелями нижестоящих веток или своими же аспектами в других реальностях, жители высокой ветки также могут использовать какие-то инструменты, вроде кристаллов или украшений особого рода, которые служат физической привязкой к определенным информационным полям. Все эти предметы служат эдакими усилителями и фиксаторами сигнала, Без них что-то делать тоже можно, но это гораздо сложнее. Плюс к этому, в административной реальности изначально настроена сеть из подобных физических объектов, тех же самых камней, точек связи. Поэтому они работают как ретрансляторные станции в общей цепи. Небольшие личные устройства тоже можно туда подключать, и они выполняют роль эдаких рабочих станций. В общем, технологии там есть, причем высокие. Просто их внешний вид непривычен для нас. Мы привыкли, что начинка и движки находятся на физическом уровне, а результаты работы выводятся на экран. В высокочастотной реальности все работает не так. Там основные процессы идут в более тонких слоях, а физические предметы служат лишь привязкой к определенной базе данных. Я думаю, многие здесь увидели аналогию с Атлантидой, и это действительно так. Что касается визуализации данных на высокой ветке, то она хоть и есть, то на более тонком уровне. Картинки возникают или сразу в сознании, то есть передаются на уровне баз данных и ментальных слоев, или же временно появляются на эфирном уровне, где их недолгое время видно, так как эфирный слой там гораздо ближе к физическому. Завершу эту главу я, пожалуй, описанием питания местных жителей. Здесь, так же, как и во всем остальном, очень большую роль играет близость эфирного уровня. Я думаю, что многие читатели знают. Даже в нашей реальности мы вместе с физической едой получаем и ее эфирные составляющие, которые также нас подпитывают на уровне соответствующего тела. Так вот, на административной ветке пища гораздо более насыщена эфирной энергией и поэтому лучше усваивается организмом людей. Помимо этого, обитатели той реальности также подпитывают эфирные составляющие, стоящие за природными процессами, солнечным светом, ветром, дождем и так далее. К тому же, часть энергии можно получить при общении со стихиалиями. Они как раз существуют на эфирном уровне. По всем вышеперечисленным причинам, еды обитателям высокой ветки требуется в разы меньше, чем нам. Им вполне достаточно растительной пищи в небольших количествах. Ее выращивают недалеко от поселений. По большей части, это фруктовые деревья и или небольшие грядки с овощами и корнеплодами. Вдобавок, кое-что собирают в лесах, вроде сезонных ягод. Про употребление животной пищи, строительство и плантаций речь не идет. Все это совершенно не актуально.